«Красавчик Эйлиан!» – воскликнул Этос. Он стоял за своим овальным столом и смотрел на Хассе, который в полусознательном состоянии стоял на коленях посреди его белого и чистого кабинета, прямо на том самом месте, на которое мне указал Этос, когда давал это задание. «Пауки, все ко мне, живо!» – передал по связи своим подчиненным глава клана. Я стоял позади своей жертвы и еле был на ногах от обильной потери крови. Краем глаза я заметил, как несколько человек зашли в кабинет и выстроились полукругом, окружая нас с Хосе. А после я неожиданно ощутил резкую боль в области своей шеи Это был укол. Я заметил, как из-за спины вышла Лина в своем паучьем костюме со шприцем в руках. Через несколько секунд я ощутил прилив сил, и боль, которая донимала меня, сразу же утихла. «Бодрячком, мыля, сказала Лина, похлопав меня по плечу. «Итак, дорогой мой Родриго, думаю, тебе не стоит юлить от вопроса о том, где мой чип, который ты не захотел мне возвращать». «С чего это мне тебе отвечать? Ты же так все знаешь! Ты знал, где он и где я, знал даже, что пацан найдет меня!» «Возможно, но я хочу, чтобы все присутствующие узнали об этом. От этого зависит то, какая смерть тебя ждет. С ужасной и невыносимой болью или же быстрая и безболезненная?» Грубо ответил Этас. «Он во мне». «Еще раз, тебя плохо слышно». «Я поместил его внутрь, проглотил его». «Ха-ха, как это чудно. Макинтош, просканируй его, проверим на всякий случай». Один из людей Этаса подошел к Хассе и просканировал его своим взглядом. На вид этот парень был высок, носил ярко-жёлтое пальто, синие брюки, черные лакированные туфли, синюю шёлковую рубашку и такого же цвета шлем с восемью круглыми паучьими линзами. Остальные подопечные главы клана выглядели практически так же, но у каждого был свой индивидуальный стиль, объединенный общими паучьими чертами. Всего пауков, было пятеро, включая, соответственно, новоиспечённую лину. «Бас, желудки Чипа нет, так что обычной рвоты тут не обойдешься. «А где он?» «В тонкой кишке. Нужно подождать, пока он не окажется в толстой, чтобы он смог его высрать». «Да, да, это с... давайте подождем буквально несколько часиков, и я достану для тебя твой чип». Жалко вставил Хосе. «Может, ты все таки оставишь мне жизнь? Ведь я столько для тебя сделал, столько выполнил заказов. Я уже практически паук такой же, как и остальные. Я почти часть вашей семьи». «Чего?» – удивился глава клана. «Лина, отрежь ему язык. Заебал пиздеть». «Нет, нет, нет, пожалуйста!» – завопил Хосе изо всех сил. Лина без особых вопросов сильно сжала его челюсть, открыв ее, вытащила нож и засунула ему в рот, отрезав язык за пару мгновений. Я был в ахуе. Просто стоял и смотрел на этот пиздец. Не думал, что эта компашка до такой степени может быть напрочь отбитой на голову. Кровь полилась на пол рекой, испачкав белоснежный шерстяной ковер, на котором мы стояли. Я держал хоссе и не давал ему выбраться, а он, в свою очередь, безостановочно вопил от боли и судорожно брыкался, пытаясь освободиться. У меня нет времени, чтобы ждать, пока он обосрется и отдаст мне этот ебаный чип. Мне нужно он прямо сейчас. Кросс, выпадроши ему брюхо да поскорее. Чего?» Испуганно переспросил я. «Чего слышал? Лина, дай ему нож. Пусть достанет мне этот чип прямо сейчас». «А можно я это сделаю?» Попросила Лина. «Нет, пусть Кросс это сделает. Заодно и проверим его на деле, есть у него яйца или нет». Лина подошла ко мне и недовольно дала мне нож в руки, а после надменно отошла к остальным паукам. Все пристально смотрели на меня, а я в это время смотрел на нож и осознавал, что мне всего лишь 15, а я стою перед главой мафии и собираюсь выпотрошить кишки простому воришке, который просто не захотел делиться. Да, он виновен. Да, он преступник. Но неужели он заслуживает именно такой участи? «Ты что задумался, Кросс?» – возмутился Этос. «То, что происходит перед тобой, называется паучья кара». «Все, кто предает меня, получают по заслугам. Ему повезло, что с ним расправляешься только ты один. Обычно Каро осуществляют все пауки, одним разом, одновременно». «Я не уверен, что он заслуживает именно такого наказания». Сквозь зубы ответил я. «Если ты не сделаешь это прямо сейчас, то мои пауки порвут тебя на куски вместе с этой скользкой мразью по одному лишь щелчку моих пальцев». После этого щелчка все члены клана напряглись. Один вытащил плазменный пистолет из кобуры. Другой окутал себя пламенем с головы до ног. Причем ему даже не больно от собственного огня. Третий задымился, четвертый начал потирать свои кибернетические кулаки, а Лина обнажила кинжалы и встала в боевую стойку. Вот от нее я такого не ожидал. Получается, стоит Этосу сказать одно лишь слово, как Лина возьмет и перережет мне глотку без всякого сожаления? Меня сильно напрягло. Хоть мне и вкололи что-то типа адреналина, чтобы я не склеил ласт от потери крови, но надолго этого явно не хватит. Так что в таком состоянии я им противостоять не смогу. Придется подчиниться. Сжав нож в своей руке, я наклонился к Хосе и воткнул его прямо в живот, от чего он стал кричать от неудержимой боли. Проводя ножом, я сделал глубокий продольный надрез. Вокруг и так была лужа крови, но теперь ее стало настолько много, что она растеклась по всему полу, а Хосе в этот момент не переставал кричать, выплевывая из своего рта кровь от отрезанного языка. Я просто охуевал. У меня тряслись руки, но я все равно продолжал его резать. Когда наконец я закончил, то бросил нож на пол. А свою руку засунул ему прямо в живот для того, чтобы вытащить кишки. Выпотрошенный Хосе уже перестал издавать звуки, упал замертво на пол, валяясь в собственной крови, слегка подергиваясь. Ощупав все его кишки, я почувствовал что-то твердое. Взяв нож и сделав надрез, я вытащил тот самый чип, о котором это сговорил. Я посмотрел на него несколько секунд глазами полными ужаса, после протянул его к голове, чтобы тот его взял. «Положи на стол», – сказал он. «Отбой, пауки, парнишка справился». Пауки успокоились, перестали источать дым и пламя и засунули свои ножи и стволы обратно. Этос подошел ко мне, тихонько похлопал по плечу и похвалил. «Молодец, парень! Добро пожаловать в Варанео!»